Часть 5. Охотник и жертва Все волки для охотника похожи, а смерть — ничтожный физиономист. Иосиф Бродский Глава 21. Государственный совет Если человек в своей работе будет руководствоваться лишь побуждениями и не будет интересоваться вопросом о результатах, то он уподобится врачу, который только выписывает рецепты, но которому нет никакого дела до того, сколько людей погибло в результате его лечения. Мао Санкт-Петербург, Мариенский дворец. 14 февраля 1880 года. Одним из первых дел, что провел в сентябре прошлого года Михаил Николаевич, как только стал председателем Государственного совета, был перенос с места всей его деятельности из Зимнего дворца в Мариинский. Сделано это было по требованию жандармского корпуса, считавшего, что охрана царской семьи из-за наличия семи с половиной десятков советников становится намного сложнее. Впрочем, от недавнего взрыва это императорскую семью не спасло. Жандармский корпус показал свою полнейшую несостоятельность в борьбе с террористами. И это был один из вопросов, которое необходимо было решать в кратчайшие сроки. Из двух важнейших вопросов, что делать и кто виноват, решили все-таки рассматривать первый. Со вторым предстояло еще очень долго разбираться. На начало 1880 года Государственный Совет Российской империи насчитывал 75 членов. Они собирались в Большом зале Мариинского дворца, имеющем полукруглую форму первоначально планировалось что сенаторы будут размещаться за круглым столом, но их число превышало вместительность помещения в таком случае тогда пошли иным путем сделали два полукруглых стола один из которых находился как бы внутри другого в общем получились две неравные полуокружности зато места хватило всем небольшой стол председательствующего был внутри малого круга зал с высокими потолками без росписи был задрапирован тканью, напротив председательствующего места находился большой портрет покойного государя императора с траурной черной лентой. Валуев. Никогда в жизни моей не было у меня столь тяжкой обязанности, как всей скорбный день. И что из того, что все собравшиеся всем зале были в курсе последних событий? Есть такие моменты, как догруз ответственности тяжелее каменной скалы которую приходится удерживать на плечах своих. Господи, дай мне сил сделать все, как должно, и пусть будет все по воле Твоей. Господа, мы собрались в столь сложный момент для государства российского, что собрание нашего совета смело можно назвать чрезвычайным, ибо предстоит нам обсудить дела чрезвычайной важности. Но для начала я хочу попросить всех встать и почтить минуты молчания всех невинно убиенных, нашего любимого государя-императора, членов его семьи, наших товарищей, погибших во время всего трагического события. Сделал паузу, посмотрев на собравшихся. Лица у всех напряженные, тревожные. Почти все, только что, с траурного богослужения у Зимнего дворца, руины которого продолжают разбирать, постоянно сменяясь, более 600 человек. Они не прекращали своих работ даже во время молитв, в надежде хоть кого-то спасти. Господа государственные мужи понимают всю серьезность произошедшего. Жаль, что лично не успел переговорить со всеми, времени маловато. Но почти что полностью в затеянном деле уверен. России нужен сильный и жесткий император, Иначе не выстоять. Хватит. Наигрались в либерализм. Гибель, любимого всеми государя-императора, как и многих членов царствующего дома, не просто трагедия. Это катастрофа, с которой ничего в нашей истории не может сравниться. Единственное, что стало известно уже, сие происшествия не может быть природного происхождения. Значит, мы имеем дело даже не с террористическим актом а с нападением на нашу державу. И крайне удачным нападением. В результате сего деяния врагов империи в государстве возник кризис власти. Сейчас Государственному Совету предстоит выбрать решение, которое определит возможность самого существования России. Я не преувеличиваю. Я даже стараюсь несколько сглаживать самые неприятные моменты. Ибо... Простите меня. На моих глазах появились слезы. Я искренне был привязан к царственной фамилии, а в Александре Александровиче видел надежду на спасение всей страны от гнили либерализма. Пришлось признать необходимость нарушить закон ради спасения государства. Это претило моей натуре. Привык все делать по закону, предписанию, трагедии. Но сейчас приходилось идти против всего, чему был привычен, и что считал правильным и незыблемым. Протерев непрошенные слезы платком, продолжил. «У нас есть два пути. Провозгласить государем годовалого младенца, внука Александра Николаевича, по счастливой случайности избежавшего смерти, и создать при нем регентский совет или назначить регента. Этот путь закона, ибо соответствует букве уложения Павла I о престолонаследие». Но есть еще и дух закона, ибо сей порядок наследования шапки Мономаховой был создан для того, чтобы в государстве российском был порядок и не было ни устройства с наследованием короны возникающего. Господа, в сей страшный миг, когда неизвестный враг напал на Россию, совершив злодеяние, по подлости и гнусности коему нет равных в мире, считаю, что государь-младенец даже при самом сильном регенте Это путь в пропасть. Нам необходим сильный царь, имеющий опыт государственного управления, который возьмет на себя ответственность за страну. Ибо главная опасность регенства именно в безответственности державных мужей. А сего мы себе позволить не можем. В сей грозный час судьба была благословенна к России, ибо дала ей шанс сохраниться как в Великой Империи и оставила живым человека, который сможет спасти страну всей страшной для ее истории момент. Я говорю о брате покойного государя, великом князе Михаиле Николаевиче Романове, который более года возглавляет Государственный совет. О личной храбрости великого князя говорят его боевые награды. Участник крымской кампании в русско-турецкую войну показал себя опытным и хладнокровным полководцем, командовавшим Кавказским фронтом имеет солидный опыт государственного управления. В нашем Совете его императорское высочество присутствовал с 1852 года. Не имея права на решение дел, набираясь необходимого опыта управления государством, с 1855 года он уже принимал деятельное участие в решении всех дел. Назначение его главой Совета – признание достоинств Михаила Николаевича как державного управленца кому, как не ему, нести сейчас на своих плечах груз управления империей. Посему я призываю Государственный Совет проголосовать за коронацию Михаила Николаевича новым государем российским и напоминаю, что у него есть наследники, которым будет передана власть по закону, что имеет великую важность в этой обстановке, ибо отметает возможность спекуляции различных группировок и не оставляет никаких шансов для смуты. Если кто-то имеет желание высказаться по всему вопросу, прошу. Конюхов. Великий князь Михаил Николаевич. Смотрелся пред сим собранием в зеркало. Хорош. Бля, буду хорош. Прям как в песне поется. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве». Кому из живописцев заказать картину израненный великий князь Михаил Николаевич выступает перед членами Государственного Совета? Репину? А что? В моем времени справился, почему ему сейчас не? Да потому как молод Илья Ефимович еще. Не обмастился, не заматерил. Должен быть в Москве сейчас. Однако обойдется. Тяжелая рука у господина художника. Слишком тяжелая. Многие, позировавшие господину Репину, вскоре умирали. Скорее всего, это эффект заклятия мумии, но береженого Бог бережет. Ладно, это потом. Сейчас выдавливаю пустые мысли из головы. Начинает высокое собрание Валуев. Все делает по договоренности. А волнуется-то как? Э, нет, батенька, в этом деле эмоции хорошо показать, но в деле государственного управления... Мысли должны быть трезвыми, без эмоций, а то наворотишь такого. А вообще, наблюдая за господами-сенаторами, не могу не заметить, что тут сейчас сошлись представители почти всех политических группировок, которые у нас почему-то называют партиями. Хотя настоящих партий у нас сейчас нет. Даже господа-революционеры имеют в своем распоряжении не партии, а организации, пусть разветвленные, сравнительно многочисленные, но все-таки организации, некоторые копируют тайны ордена. А что, в них масонов как жучек нерезанных. Ладно, перейдем к нашим баранам. Я бы даже сказал овцебыкам, судя по их положению в обществе. Так, из императорской фамилии тут представлены исключительно ваш покорный слуга и престарелый Петр Георгиевич Альденбургский, внук Павла I». Несмотря на свой почтенный возраст и состояние здоровья, все-таки прибыл. Это хорошо. Теперь разберемся по группировкам, которые в этом времени называют партиями. Хотя это и совершенно неверно, но как есть. Если говорить о консерваторах, которые изо всех сил стараются противодействовать либеральным преобразованиям Александра II, так тут их более чем. Кроме посетивших меня ночью господ Петра Александровича Валуева, Обер прокурора Святейшего Государственного Синода графа Толстого Дмитрия Андреевича, есть еще и сенаторы Константин Петрович Победоносцев, воспитатель покойного царевича Александра, ставшего идеологом контрреформ, опора консерватора в плане идеологии, сенатор и генерал Александр егорович Тимашев, бывший шеф жандармов, к ним примкнувший товарищ «Заместитель», Канцлеры Николай Карлович Гирс, который сейчас и занимается иностранными делами, присутствующий здесь же канцлер Александр Михайлович Горчаков, фактически отошел от дел, и его позиция, скорее всего, будет нейтрально-благожелательной. Насколько я вижу, рядом с этой группой, по правую сторону от меня, расположились адмирал Василий Ефимович Путятин, уверен, что он поддержит решительные действия, говорят, близок к Толстому и Победоносцеву. Рядом с ним еще один адмирал, Николай Федорович Метлин. Если он тоже будет на моей стороне, великолепно. О том, что в числе заговорщиков будет и граф Павел Евстафьевич Коцебу, я также догадывался. Он был убежденным противником излишних либеральных реформ. Неожиданность. Успели переговорить с генералом Барановым, Эдуардом Трофимовичем. Это тоже кстати. И очень удачно, что среди моих вероятностных сторонников министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн. Рейтерн – это голова. С Григорием Дмитриевичем Арбеляне, меня, в смысле великого князя, связывала теплая дружба. Так что этот товарищ будет меня поддерживать точно. А вот партия либералов не будет слишком рада моему появлению на престоле. Тем более, что мой предшественник, старший брат, великий князь Константин Николаевич, был лидером либеральной партии, которую негласно называли константиновцами. В Государственном совете, кроме графа Дмитрия Алексеевича Милютина, военного министра, есть и иные сторонники либеральных преобразований, которые так и не были доведены до логического завершения. Тот же Владимир Павлович Титов, сенатор, проводник судебной реформы Дмитрий Николаевич Замятнин, граф Хребтович, а еще такая активная и одиозная несколько личность, как Александр Аркадьевич суворов рымникейский внук знаменитого генералиссимуса. Они как-то кучкуются по левую от меня руку. Правда, растеряны. Это чувствуется. Большая часть советников либо отсутствуют, либо будут нейтральны. Но как они воспримут предложение Валуева, посмотрим на их реакцию. Это полезно. Весьма. Тут еще как-то щелкает в голове, что в Государственном Совете есть представители и всех общественных течений, что-то вроде клубных тусовок, которые определяют настроение в обществе. Например, англофилы представлены тем же графом Михаилом Иринеевичем Хребтовичем, многие лета возглавлявшим английский клуб, собрание англофилов-аристократов. Личность довольно скользкая, ничтожная, получившая должность в Государственном Совете только благодаря тому, что был женат на старшей дочери самого николаевского канцлера Нессельроде. Зато запах англицкого зла-то чувствовал замечательно. А вот тот же товарищ нынешнего канцлера Гирс – германофил, пруссофил, если быть точнее. А вот самого железного канцлера я считаю франкофилом, хотя вполне вероятно могу ошибаться. Ну вот, Валуев закончил свою речь. Смотрю, в зале возникла пауза. Тишина становится слишком уж гнетущей, тягучей. Кажется, что с тяжелых темно-красных драпировок зала начинает сочиться кровь. Неужели никто ничего не скажет? Ах, нет. Вижу, что с места поднимается сенатор победоносцев. Это что, поддержка всенародного волеизъявления? Что-то не замечал я у Константина Петровича такой черты характера «подпевать». Посмотрим. А его речь прямо-таки удивительна. Господа члены Государственного Совета, учитывая, что нам необходимо сформулировать некую общую позицию, дабы предложить ее собравшемуся и ожидающему нашего рескрипта Сенату, хочу заметить, что мы обязаны опираться на букву закона. А посему считаю, что необходимо провозгласить великого князя Михаила Александровича государем как внука невинно убиенного государя, назначив великого князя Михаила Николаевича регентом с чрезвычайными полномочиями и никакого регентского совета. Выполив весьма неожиданное предложение, Победоносцев почти победоносно уселся в свое кресло. Сучара! А ведь мне Валуев говорил, что это маразота в курсе и дал согласие. И надо ведь реагировать. Но первым среагировал генерал Александр Иванович Веригин. Он был одним из помощников Милютина, в деле формирования армии, увлекался военной историей, имел научные труды, правда, между ним и военным министром полтора десятка лет какая-то кошка пробежала. И вот я считал, что он будет нейтральным. Интересно, его предложение будет за меня, за Победоносцева, или что-то свое предложит? Господа, в истории государства российского бывали случаи, когда надо было поступать не по букве закона, а по духу его. Скажите мне, закон о престолонаследии должен был служить укреплению или ослаблению империи? А если укреплению, то мы должны сохранить его дух. В этой обстановке я считаю единственно возможным решением это выдвинуть на престол великого князя Михаила Николаевича. Веригин сел. Я не ожидал от него столь решительной поддержки. Прозвучало почти как сакральное «Что вы кочевряжитесь, государь, идите править!» Неточная цитата фразы Панина, произнесенная Александру Первому после убийства его отца Павла Первого. И тут Валуев обращается ко мне. «А что вы скажете, Михаил Николаевич?» Этот вопрос как раз был заготовлен заранее, как и моя речь перед членами совета. «Чего уж там?» Мы ведь страна советов, в том числе государственных. Любим посидеть в узком и не очень кругу и погонять балду, рассуждая о том, как должно управлять государством. Зачем мне нужно было это выступление? Да чтобы репетицию провести. Реально ведь надо будет выступать перед Сенатом, и это совместное заседание всех властвующих крыс назначено буквально через час». Пока что я только так правящий класс России рассматриваю и никак иначе. Господа, вероломное и предательское нападение обезглавило империю на самой вершине ее могущества. Коварный враг нанес удар по царствующей фамилии, пренебрегая законами войны и законами человеческими. Перед вами, наидостойнейшими и самыми почтенными мужами страны, заслуги коих вознесли их на должности в Государственном Совете, как и перед всем народом Российской империи, торжественно клянусь, что все виновные в этом преступлении будут найдены и примерно наказаны. И ежели за покушением на семью Романовых будут стоять даже царственные особы враждебного нам государства, то ничто не остановит мой гнев, пока последний виновный в преступлении не убудет в могиле». «Нам объявлена война без формального объявления войны. Наш враг коварен, подл и труслив, ибо скрывается за ширма террористов, нигилистов и прочей революционной нечисти. Нам еще долго будут рассказывать, что это сам русский народ казнил своих царей. И это будет гнусная ложь. Но раз объявлена война, следовательно, все государство российское должно объединиться чтобы дать отпор неведомому врагу. Уверен, что недолго он пребудет в неизвестности. Мы вытащим его на свет Божий и уничтожим. Кровь погибших русских людей вопиет к нам. Не забудем и не простим. Я понимаю мнение государственных мужей, кое желают возложить на меня бремя управления государством в столь ответственный и сложный час. От ответственности не бегу и от врага скрываться не собираюсь, и считаю, что надо отвечать ударом на удар. В истории государства российского было несколько моментов, когда державу сотрясал династический кризис. Сей опасный момент накладывается сейчас на состояние необъявленной войны, что делает его еще более опасным. Но в нашем опыте есть и примеры того, как страна выходила из подобного кризиса. Выход был в созыве Земского собора, который возвел на престол Бориса Годунова, когда прервалась династия Рюриковичей, который возвел на трон и первого из династии Романовых. Посему предлагаю созвать сей собор, причем немедля, для решения вопроса о возведении на царство нового государя. Как порешить Земский собор, так тому и быть. А пока что я предлагаю ввести должность вместо блюстителя престола, который будет осуществлять управление государством в сей их чрезвычайных условиях. Если я буду рекомендован на сей пост, то считаю, что кроме введения военного положения в столицах, необходимо огласить запрет на издание любых газет и журналов, кроме государственных, принять неотложные меры по расследованию террористической атаки на государство, запретить политические кружки, любую антиправительственную деятельность, принять меры по усилению корпуса жандармов и объявить приведение нашей армии и флота в боевую готовность. Буду просить рекомендовать сенатора и члена Государственного совета Александра Егоровича Тимашева возглавить отдельный корпус жандармов и взять на себя расследование убийства царской семьи. Напомню, что генерал Тимашев уже возглавлял сей корпус, и ему будет проще привести его в должный порядок. Считаю необходимым провести усиление сего корпуса путем призыва в него достаточного количества толковых офицеров, в том числе выпускников Николаевской академии. По поводу же возможности возложить на себя императорскую корону могу сказать только одно. От всего тяжкого бремени отказываться не буду. И если Земским собором будет назначено, постараюсь с честью и достоинством вывести государство российское из столь сложного положения. Потом тот же Валуев предложил Государственному Совету вынести в Сенат положение о местоблюстителе императорского престола и закон о немедленном созыве Земского Собора. Фактически ваш покорный слуга получал на короткий, весьма короткий срок, диктаторские полномочия, а быстрый созыв Собора был тем аргументом, который дал возможность согласиться с моим диктаторством самым различным партиям напоминаем что в это время термин партия означал не политическое течение а скорее группировку влиятельных лиц неожиданно перед тем как отправиться в сенат меня задержал Милютин, один из лидеров либералов человек властный и влиятельный он мог серьезно помешать моим планам тем более что имел очень серьезный вес и свои возможности, как у военного министра. Ваше Императорское Высочество, если вы заметили, то никто из нашей группы не возражал ни против вашей кандидатуры на корону, ни против предоставления вам чрезвычайных полномочий. Мы прекрасно понимаем, что в вашей власти затягивать созыв собора, продлевая власти свои полномочия. Но мы не хотим раскола общества и противостояния в нем именно сейчас, когда случилась трагедия в зимнем. Кроме того, великий князь Константин не готов управлять государством, тем более в столь сложное время. Мы окажем вам поддержку, даже понимая, что какие-то реформы вашего покойного брата придется свернуть. Но мы хотели бы верить, что не все наши труды пойдут прахом. Дмитрий Алексеевич, могу вас заверить, что ваша военная реформа не будет остановлена, а будет продолжена правильные и полезные для государства реформы остановлены не будут. Но вы, как военный человек, не можете не понимать, что излишнее заигрывание в либерализм привело к этой трагедии. К сожалению, правление любого нового государя в случае столь подлого нападения может начинаться только с репрессий и подавления инакомыслия. И если меня назовут Михаил Кровавый, я переживу. Главное, чтобы государство пережило эту страшную пору, и не развалилась поглощенная революцией. А медлить с созывом Земского собора я не собираюсь. Любой власти необходима ее легитимность. И я надеюсь на вашу поддержку. Особенно сейчас. Она будет у вас, государь.